в любом случае с ней нужно подружиться. Конечно, она сказала, что в Вене у Вени у неё большой круг знакомых, в том числе и русских, так что в обществе Вероники, фрау Кнепки не больно то нуждается. Но вот в Гмундене, где кроме Вероники русских больше нет, и где Лилиане придётся провести ещё немало времени. Это шанс прорваться в ту сферу, о которой мечтает Вероника. Может быть, со временем её станут приглашать в дом Кнепке, когда у них будут большие приёмы, и там, как знать, может быть, её познакомят с тем, на кого можно будет делать ставку. К этому времени она будет богатой и независимо И больше не попадётся в такую ловушку, в какую она угодила с весёлым контрабандистом Штайнеком. Поворот на Визельбург, сказала Лилиана. Прямо или поворачиваем? Поворачиваем. Километра через полтора должно быть придорожное кафе, там меня будут ждать. Судя по счётчику, после поворота они проехали уже 3 км. а никакого кафе и впомене не было не было вообще ничего кроме леса по обеим сторонам дороги ну где твоё кафе спросила лилиана ты точно знаешь что оно должно быть я не знаю растерянно ответила вероника человек с которым я договаривалась смотрел по карте и сказал, что на карте оно обозначено. Может, мы не там свернули? Лилиана остановила машину и вытащила из-под приборной доски карту. Смотри, поворот на Визельбург только один. Предыдущий поворот направо был на Шейпс, а следующий только через 12 км на Лилиенфилд. Ничего перепутать мы не могли. Я не знаю, упавшим голосом повторила Вероника, чувствуя, как рушится всё, о чём она мечтала. Идиотка. Она что-то забыла. Что-то не так запомнила, перепутала какое-то название, дура, кретинка. Ладно, проедем ещё немного вперёд, вздохнула Риляна. Но буквально через 200 м Вероника радостно подпрыгнула. Вот он. Он меня ждёт. Наверное, на его карте была какая-то ошибка или ему кто-то неправильно сказал, что здесь есть кафе, слава богу. Впереди стоял джип, а рядом с ним Вероника увидела Первушина, который приспокойно прогуливался взад и вперёд, поджидая её. Он был в длинном дождевике с капюшоном, и дождь ему был не страшен. "Останови, пожалуйста", попросила Вероника. "Я скажу ему буквально два слова, и поедем в Вену". Лилиана остановила машину, блаженно потянулась и закурила, выпуская дым в открытую дверь. Вероника выскочила из машины, держа в одной руке папку с отобранными перву шинными материалами, а в другой раскрытый зонтик. Привет, взбудораженно сказала она. Ты меня напугал этим несуществующим кафе. Я уж подумала, что неправильно поняла тебя. Да я и сам испугался, ответил Николай, забирая у неё папку. Потом сообразил, что рано или поздно ты всё равно по этой дороге проедешь, и решил ждать. Он открыл дверь джипа и протянул руку с папкой внутрь. "Проверь, пожалуйста", сказал он кому-то, кого Вероника не видела. Она попыталась заглянуть внутрь, но первушин быстро захлопнул дверь, а через тонированные стёкла Вероника ничего разглядеть не смогла. "Ты опоздала", произнёс он как-то равнодушно. без упрёка и без раздражения. У меня машина не завелась, стала оправдываться Вероника. Э, представь, время 7:00 утра, суббота, проливной дождь, ни одной живой души кругом. Хорошо ли Лилиане в это время ехала, она меня подвезёт до Вены, а там я возьму такси.